Глава 22. Дождавшись, когда ангелочек домоет посуду после завтрака, я направилась к каюте Кристида. И минута-две морально готовилась, чтобы совершить не очень тактичный поступок запереть дверь. Раньше мне это как-то в голову не приходило, потому что на моем корабле доступ почти во все важные помещения для посторонних закрыт. Я только склад настроила еще на Рицушима. И, надеюсь, мои регулярные объяснения, что не все двери надо открывать, дошли до разума Леонеша с его всеобщей проходимостью. Особенно, когда я влетела к нему с запретом на разблокировку люка из одной остальных служебных комнат. Не потому что капризная, а в целях безопасности. Вроде бы меня поняли. А Кристит никуда, кроме коридора, кают, компании камбуза, попасть не смог бы. К тому же при попытке постороннего проникнуть в рубку я бы получила уведомление от корабля, Однако ничего подобного не происходило. В первые сутки наш гость вёл себя вполне прилично. Сначала он вообще отсыпался, и запирать его было бы неправильно, потому что никто не дежурил возле постели. Вдруг ему бы стало плохо. А так он даже поесть смог выползти, причем явно был тогда еще не совсем в норме. После того, как мы все друг другу представились, запирать тем более было как-то неправильно. Адекватный вроде бы с виду мужик, но и замечательно. Сдать властям и забыть. Мне даже было неинтересно, куда он летел в своей капсуле, как попал в аварию и почему все записи оказались стерты, Без него забот выше крыши. Пусть с ним власти разбираются. К тому же требование откровенности подразумевало ответку, а я как-то не очень хотела делиться с кем-либо своими последними приключениями. Надо как можно скорее купить документы на Леонеша и начать адаптировать это чудо к реальности. Еще поискать мужа Микель вместе с кольцом. И тут у меня случился экстаз озарения, как недавно у ангелочка. Издав смесь нецензурных звуков, я уже безо всяких угрызений совести защелкнула дверь в каюту Кристида и помчалась в рубку, чтобы связаться с подругой. Снимки своего последнего мужа она показывала мне в начале их брачного пути, полтора года назад. У него с нашим найдёнышем не было ничего общего, но... Слушай, а как звали того парня, что ухлестывал за тобой в 17? Он сляр же был. И пару раз тоже присутствовал при рассказах о другом мире. Один раз летом, когда мы все сидели в лесу за ночным костром, второй раз зимой. А, Кристит! Мы с ним иногда общаемся, но последние лет пять он совсем с катушек съехал. Прямо как ты. Регулярно раз в полгода предлагал мне продать маме на кольцо. С чего-то вдруг о нем вспомнила? Да. Я сглотнула, старательно отводя взгляд, потому что жутко не любила врать, особенно близким. Но и рассказывать Микель правду не хотелось. Не сейчас точно. Встретила мельком, показался знаком, но имя из головы вылетело. На самом деле и имя, и внешность, и даже то, что он с Селиара. После этого Кристида у подруги было ухажёров три рейсовых корабля битком. Понятное дело, что я о нем забыла напрочь. Кстати, подружка неожиданно нахмурилась. Мой корабль не так давно попытались ограбить, представляешь? Но у них ничего не вышло, конечно. Неудивительно, ведь один из бывших мужей Микель работал в одной из компаний по установке защиты обманок, ловушек, сигналок и блокираторов. У меня тоже вся охранка им настроена. Тогда я не придала этому значения. Надеюсь, скрежет моих зубов, сойдет за помехи. А сейчас вспомнила. Сразу после этого меня обворовали прямо на улице, представляешь? Сняли с рук все кольца. Этому Микель тоже не придала значения, раз забыла мне похвастаться при личной встрече. Ссора с последним мужем волновала ее гораздо больше. Следователь тогда все выспрашивал, не храню ли я на корабле чего-то ценного. А у меня же все ценное в банковских ячейках, сразу слитками. Подружка весело рассмеялась. Зато мне было не смешно ни капельки. Значит, не одна я поверила в сказки про другой мир и ищу дверь с ключом. Выходит, у меня на корабле конкурент. Почему-то я сразу вычеркнула Кристида из потенциальных союзников. Есть у меня подозрение, что совместные поиски у нас не заладятся. И, кстати, что за кольцо потерял этот пройдоха? Ладно, было приятно поболтать. «Звони в любое время», — засияла в ответ Микель. «Может, снова где-нибудь встретимся?» Только в обычном баре, без шлюх. Может. Последняя фраза была прямо вишенкой на тортике. Вот подругу перекорежит, когда я представлю ей Ритсушима как своего... <coughs> Ладно, с этим как-нибудь потом разберемся. Отключившись, я еще минут пять посидела в рубке, собираясь силами и обдумывая, как правильно поступить. Убивать Кристида я не хотела. Надеюсь, он меня тоже, даже если узнал. «Интересно, пропавшее кольцо — то самое, на поиске которого я собираюсь лететь в Киелоту и ее окрестности?» «Тогда зачем он собирался лететь с нами?» «А, точно, кольцо же пропало. Ему надо время, чтобы его найти. Если он меня узнал, то может подозревать в намеренной краже». «Уф...» Достав из потайного ящика в рубке защитный браслет, чисто на всякий случай, я направилась к Ристиду поговорить по душам. Вот только меня поджидала открытая, пустая каюта. Похоже, Леонеж тоже захотел поговорить и сработал на опережение. Куда они могли направиться? К ангелу? Или... С трудом подавив инстинкт бежать со всех ног, я, крадучись, двинулась к себе в каюту. Под самой дверью замерла, прислушиваясь. «Лучше признавайся, где кольцо, иначе хуже будет», — говорил Кристет. Угрожал. Скорее всего, Ритсушиму. Странно, что тот до сих пор его не вырубил. И почему фоном я слышу стоны? Ты обещал просто спросить. Ты спросил, почему ты его мучаешь? Ангелочек тоже там злится. Идиот наивный. Значит, стонет демонёнок?» Да что бы их всех. Жавку кулаки, я сосчитала до трех, старательно удерживая в голове мысль про быструю регенерацию Рицушима. Все будет хорошо. «Я законопослушная гражданка. Мне надо внезапно ворваться и оглушить совершенно зря спасённого подлеца, а не бить его чем-то тяжелым, пока не сдохнет». «Илькеш, ты слишком шумно дышишь. Заходи. И если не хочешь, чтобы я спалил твоему парню мозги, лучше сразу с кольцом на ладони». «Мозги? Спалил мозги? Он что, нашел чип? Я же убрала его в сейф». Мне потребовалось ещё парочка глубоких вдохов, чтобы вместо желания убить уже двоих вернуться к более мирному настрою. Я вошла в каюту с вытянутой вперед рукой, на запястье которой был надет защитный браслет. Кулак разжимать не стала. Пусть Кристит думает, что я прячу там кольцо. Ты летел на двадцать третью? Беседовать по душам уже поздно, но можно чуть-чуть поболтать. Вдруг Ритсушим успеет восстановиться. Да, за ним. Кристит кивнул в сторону притихшего Леонеша и сделал шаг ко мне. Но я, помотав головой, отступила к двери. А едва гад потянулся к кнопке пульта, выстрелила из браслета сразу всеми заправленными в него иглами. От такой дозы снотворного слон должен был свалиться минут через 2-3. Только чтобы выставить регулятор боли на максимум, нужны секунды. И тут стоявший у открытого сейфа Леонеш, после моего появления даже не шелохнувшийся, прыгнул прямо на негодяя и вышиб пульт из его рук. Правда, ему тут же прилетел удар кулаком в висок, но это было последнее осознанное движение Кристида. «Уф! Спокойной ночи, тварь!» — от души пожелала я, прежде чем кинуться к Ритсушиму. «Ты как, все в порядке?»